Глава 8. Утром Николай Михайлович ехал в университет, когда позвонили из банка и сказали, что Леонид Евгеньевич Осин готов побеседовать с ним через полчаса в своём кабинете. К чему такая спешка? притворно удивился Храпочев. Ведь только вчера я его консультировал. У меня и свои дела имеются. Но позвонившая декану девушка уже отключилась. Словно на его ответ, сможет он прибыть или нет к назначенному времени, её не интересовал вовсе. Ей приказали, она позвонила только и всего. Да и Николай Михайлович пытался возмутиться из гордости, прекрасно понимая, что не в его интересах откладывать встречу, но и спешить на неё приятного мало. И всё же он успел, а потом сидел в приёмной 20 минут. И девушка, которая улыбалась ему накануне, предложила кофе. Вероятно, она же и звонила, когда он спешил на утреннее заседание кафедры, которую продолжал возглавлять даже став деканом. От кофе Храпочев отказался, сидел, поглядывая на настенные часы. За эти 20 минут в кабинет председателя правления заходили несколько человек. А Осин словно и не вспоминал, что в его приемной сидит известный экономист, к мнению которого прислушиваются и которому поручено подготовить важнейший доклад для выступления представителя России на Мировом экономическом форуме. Наконец, секретарша Ехидна, улыбаясь, объявила «Леонид Евгеньевич готов вас принять». Но ведь Осин ничего не говорил ей по селектору. Николай Михайлович бы услышал. Выходит банкир специально мурыжел его в своей приёмной, лишний раз давая понять, кто тут главный. Храпочев понял это, и внутри у него всё содрогнулось от ужаса. Суд в данной ситуации меньшее из зол. Хотя пойдут слухи, пострадает деловая и научная репутация. Скоро на него будут показывать пальцем. А, это тот самый декан экономического факультета, который подставил известный банк на многие миллионы. И ведь именно так и скажут, причём каждый, не зная точной суммы потерь банка, будет называть совсем невероятные: 50, 500 миллионов. Потом кто-нибудь скажет: "А кому нужен такой декан? Чему может научить такой специалист студентов? И тесть не сможет помочь, да и захочет ли?" А сколько придется потерять денег? Об этом лучше совсем не думать. Ведь как тяжело эти деньги достаются!» За последние годы он скопил едва ли больше 600 тысяч долларов. А теперь... Храпочев подошел к белой двери, посмотрел на нее и съежился от страха. Он увидел перед глазами бездонную пропасть, которая надвигалась на него, собираясь поглотить. Такое же было однажды, год назад, когда они с Ниной отдыхали в Пиренеях. Жена стала уговаривать его прыгнуть с тарзанки, а перед этим слеганула в пропасть сама. Потом поднялась снова и подошла к нему, потягивающему из горлышка бутылки пиво Сан-Мигель, со словами: "Теперь твоя очередь, Коля". Ему пристегнули страховку. Он встал на край мостика, глянул вниз и едва не потерял сознание от того, что увидел далеко внизу. Там его караулила смерть, липкая и страшная, поджидала везде, за каждым камешком ущелья, в блеске горной реки, весело бегущей с горы в царство мёртвых, в солнечных бликах, в тени облачков, пробегающей по дну ущелья. "Давай!" крикнула Нина. и он бросился, прочь от края бездны. Сначала попятился, а потом побежал, пытаясь отстегнуть пояс, запутался и упал. Ему помогли подняться, отстегнули трос, и Нина увела его. Никто не смеялся, только какой-то испанец сказал тихо, «Халепута!» И теперь он смотрел на дверь, понимая, что бежать некуда. Дверь перед ним открылась. Николай Михайлович стремительно полетел вниз. Он сидел в кресле, смотрел на оси, на которой что-то говорил. До сознания доходили лишь отдельные фразы, которые к Николаю Михайловичу не имели никакого отношения. «Вчера я сказал, что даю неделю, но ситуация кардинально изменилась. Иск уже готов. Вы можете, конечно, но не советую». Вдруг Храпочев понял, что он вспотел. потрогал лоб и ощутил влагу под своими пальцами. Я, кажется, заболел, сказал он. Это была единственная возможность улезнуть. Надо взять больничный лист, спрятаться, уехать. Если можно, давайте вернёмся к этому разговору позже. Деньги, акции, векселя, любые средства платежа. Не дал ему договорить Осин. Всё приму Возможен расчёт нематериальными активами и нужные связи прямо в зачёт. Если вы меня выведете на руководство Министерства финансов или Счётной палаты, поможете установить с кем-либо из руководителей этих организаций приятельские отношения, то я готов списать часть долга или даже долг полностью, в зависимости от возможности лица, с которым вы меня сведёте. Николай Михайлович слышал голос Осина очень ясно. Теперь он понял, чего от него хотят. Его хотят взять в рабство. Что ж, унизительно, конечно, но не так страшно. В конце концов, в древнем Риме рабам жилось неплохо. Среди рабов были и учёные, и расставщики. Многие рабы имели своих рабов и наложниц. Но всё равно надо тянуть время. У меня нет там близких знакомств, покачал головой храпочев. Николай Михайлович хотел сказать, что так высоко взлететь не может, и тут вспомнил о докладе для вице-премьера. Вот он шанс. Посмотрел на банкира и кивнул. Осень, который уже открыл рот, чтобы произнести ещё какую-то угрозу, замолчал и посмотрел на него внимательно. Я согласен, произнёс Дикан. Дело в том, что я получил заказ. Необходимо составить доклад для вице-премьера правительства, который хочет выступить на экономическом форуме в Давосе в январе. Доклад этот очень важен для вице-премьера, для всей страны. От его убедительности зависит приток инвестиций в Россию. Западные инвесторы должны удостовериться, что последствия мирового финансового кризиса у нас преодолены полностью, что они могут без опаски вкладывать средства в нашу экономику. Вполне возможно, с докладом в Удавосе будет выступать премьер или же президент страны. Вы напрямую общаетесь с вице-премьером или через посредника? Ну меня вышел его помощник. Мы с ним уже дважды встречались, и я дал гарантии, что подготовлю доклад в срок, причём он будет исключительным по содержанию и очень аргументированным. Неужели в аппарате вице-премьера, удивлённо заговорил банкир. Но Николай Михайлович не дал Осину закончить фразу. Ни в аппарате премьера, ни в институте мировой экономики не нашлось ни одного специалиста, который бы решился на такое утверждение. К тому же все эти горе-специалисты считают, что последствия кризиса ещё долго не дадут нашей экономике развиваться нужными темпами, несмотря ни на какое вливание западных капиталов. Осин задумался. А вы стали бы в одиночку сможете подготовить такой доклад? Нет, признался Николай Михайлович. В одиночку невозможно. Будет трудиться большой коллектив лучших специалистов. Банкир встал и неспеша направился через кабинет к двери. Храпочево вдруг показалось, что осень сейчас выйдет или просто высунется в приемную и позовет кого-то, кто не будет слушать рассказы декана о вице-премьерах, докладах, а просто начнет прямо здесь выбивать из него долг. Осень дошел до белой двери и повернул назад. «Гарантии, гарантии, гарантии», – произнес он себе под нос. А потом устремил взгляд на Храпочева. Хорошо. Значит, вы отдаёте мне помощника вице-премьера. Сведите нас напрямую, сказав, что именно я со своими людьми буду делать доклад. Мол, сами вы со своим коллективом не справитесь, точно так же, как не справятся с ним специалисты из Института мировой экономики. Но готовы помогать мне. А как же сделаете? Обещаю, что никаких претензий к вам, никаких разговоров о том, что вы опустили банк на 5 лишних миллионов долларов, не будет. Согласны? Храпочек понял, что спорить бесполезно, и он кивнул. В конце концов, готовит-то доклад станет он, то и с ладенников, конечно, но Осин ведь знать об этом не будет. Я согласен, только если вы даёте гарантии, что никаких финансовых претензий Ко мне больше не будет.